Глава третья Фу, вот теперь вроде нормально заработал. Выполив это, я настороженно поглядел на портал и, отойдя в сторону, присел на деревянный чербачок. Пров тем временем, мурлыкая чего-то под нос, делал записи в своем талмуде. Закурив и пряча огонек сигареты в кулаке, я нет-нет, да и косился на турник. «Ну а вы бы как себя повели, если бы увидели, что при первом включении объекта 1836 БИС номер 2 чернота не только заполнила его внутреннее пространство, но и выплеснулась метров на сорок вверх и в стороны. Хорошо еще не объемно, а как бы это сказать, ну плоско. То есть получился такой вертикальный стоящий черный блин. Я, честно говоря, чуть заика не стал, так как совершенно не ожидал подобной подляны от достаточно известной уже штуковины». Хотя, наверное, надо по порядку. Тогда, после переговоров с Запашным, я двинул по магазинам. Ну а вечером была еще одна беседа. На этот раз с Кравченко. Феликс с рамками закона и внутренними терзаниями перепер мне почти новенький каштан с двумя магазинами на 20 патронов, одно РГД-5 и свой взгляд на дальнейшую жизнь Сергея Корнева. При этом, что характерно. От денег за ствол тоже с негодованием отказался. А насчет гранаты сказал, что эта хреновина нужна не для того, чтобы во врага кидать, а для того, чтобы живым в руки к чехам не попасть. У него, мол, в бригаде у одного парня отец в свое время к ним в плен угодил. И, в общем, лучше подорваться. А учитывая причины захвата, мой самоподрыв для души и для тела будет гораздо полезнее. Ответив, что кавказским джигитам ни в живом, ни в мертвом виде попадаться не собираюсь, Я перевел разговор в более позитивное русло, после чего мы часа полтора обсуждали разные животрепещущие вопросы. В конце концов, задача Феликса тем, чтобы он принес снятый зачем-то глушитель к каштану, распрощались. А уже в ночь, захватив профессора, поехал обратно в Михеевку. День выдался насыщенным, но оставалось еще одно незаконченное дело. М да. Вот кто бы мне раньше сказал, что я в параллельный мир буду бегать как на кухню за котлеткой. В глаз бы тому плюнул. Но сейчас, заскочив в сарай, подождав, пока проф запустит свою шарманку и груженой новой партией свежезакупленного барахла, нырнул в портал. Пробыв в россии два буквально полчаса вернулся обратно. Вернулся лишь для того, чтобы быть пойманным за ноздрю Сосновским. При этом глаза перевозбужденного Игоря Михайловича светились как у отца Федора стырившего колбасу. Я сначала даже не понял причину внезапной ажиотации. Но быстро допер, что профу в задницу вонзилась шило глобальных размеров. И он желает начать испытание нового турника прямо сейчас. Мои отмазки относительно усталости и острого желания поспать не прокатили. Поэтому я лишь вздохнул и принялся помогать. Правда, как говорится, эксперимент не удался. Сколько сосед не бился, второй портал нифига не работал просто категорически. Я даже вздремнуть успел, прямо на табуретке, привалившись к стене сарая. А проснулся от того, что Сосновский, громко хлопнув ладонью по лбу, обозвал себя старым идиотом. Внутренне согласившись с такой яркой самокритикой, я поинтересовался ее причиной. Ну и получил развернутый ответ. Смысл его заключался в том, что, скорее всего, второй объект может работать только из мира номер два. После чего я был навьючен порталом и отправлен в параллель. Следом выпал сам профессор, гружённый приборами и ЮПС. Блин, будь я не с просонья, хрен бы вот так пошёл, но давать обратку было поздно. Поэтому, пока сосед подключал генератор к бесперебойнику, я вслух опасался того, что пока мы вдвоём будем в России-2, вдруг в нашем мире что-то забрахлит. и... Но сосед меня утешив, сказал, что всё многократно дублировано, да и работает как часики. Ободренный, но не успокоенный, я прислонил второй портал на ветке кустов, сделал шаг назад, а Сосновский щелкнул тумблером. Вот тут-то все и приключилось. Точнее, заработало. Но как заработало? Долбанный турник повел себя совершенно неадекватно, заставив меня с зайцем отпрыгнуть в сторону. А когда я увидел, что и знакомая дымка вполне исправного до этого портала номер один тоже вспухла, рывком увеличилась в размерах, Чуть не взвыл. Ёпорный папуа. Сломалось. Все сломалось. Правда, высказаться по этому поводу не успел, так как Игоря Михайловича подобное зрелище тоже торкнуло, и он моментально отключил питание. Второй турник тут же схлопнулся, а сизая дымка нашего приняла знакомое очертания. Но самое главное, он вполне нормально функционировал. Это стало понятно, когда мы шмыгнули обратно, забыв с переполоха портал номер два на той стороне. Минут через двадцать, когда пришли в себя, его, конечно, забрали. Только на этом эксперимент был прекращен. Просто я сильно перенервничал, читай, перепугался, и стал Буин. Да и проф, в общем-то, не настаивал, а глядя на меня круглыми еще не отошедшими от стресса глазами, предложил хряпнуть водочки. Пить в четыре утра было довольно странно, но я поддержал его идею. Пока пили Сосновский все не уставал нахваливать судьбу за столь удачное завершение испытания нового турника. И даже не потому, что ничего не сломалось, а потому, что все возможные свидетели в обеих Михеевках спали и не могли видеть здоровенный черный блин, вставший над включенными порталами. В общем, продолжили мы лишь через четыре дня. Кстати, сегодня, пока проф готовился, я провел собственный маленький эксперимент и взял с собой обычный удлинитель, воткнутый с нашей стороны в розетку. Но в параллеле только так и не было. А мои дёргания за шнур привели к тому, что я содрал кожу с ладони и чуть не порвал провод. Опыты могли бы быть продолжены. Была мысль пройти с включённой в сеть переноской и посмотреть, в какой момент лампочка погаснет. Но тут появился Игорь Михайлович, и скептически хмыкнув, призвал меня не маяться дурью, а заняться делом. Тем более, что уже три часа ночи, и надо пользоваться моментом. Новые игры с порталом показали интересную штуку. Оказывается, чем ближе турники друг к другу, тем больше общая величина пробоя между мирами. То есть на расстоянии от 10 до 50 метров они оба вели себя нормально. Но вот если их сводить... В общем, на пяти шагах окна такие, хоть вагоны туда загоняй. Та же хрень случалась, если их разводить дальше 50 метров. Распахивались, словно ворота здоровенного ангара. Точно замерить не получилось, так как было темно а шуметь, лазая с рулеткой по кустам, не хотелось. Мои ребята хоть и в другом конце деревни обитают, только у них налажено ночное дежурство, а звуки в ночи далеко разносятся. Но и этого профу хватило за глаза, для того, чтобы он от меня отстал и засел за какие-то расчеты. Тем более, что на следующий день стало не до него. Просто еще во время предыдущего посещения параллели, по просьбе Настюны я притащил ей преобразователь — позволяющий подцепить компьютер и прикуриватель УАЗа. И она за это время вскрыла трофейный ноутбук. Чем и похвасталась мне. Вообще, за прошедшие 9 дней они в этой заброшенной Михеевке уже довольно неплохо обжились. Быт, так сказать, наладили. Да и Толик практически оправился от ранения. Рука еще не очень хорошо двигалась, но зато ни слабости, ни температуры больше не было. Так что перед ним постепенно в полный рост вставал вопрос — что делать дальше? Не прямо сейчас, сию минуту, а вообще. Так как по молчаливому уговору народ думал дождаться, когда к ним вернется Ванин, и только потом начинать предпринимать какие-то шаги. Но при этом все на меня поглядывали, как будто ожидали окончательного решения. Только вот что я им мог сказать. Первый благородный порыв как-то прошел, и по здравому размышлению становилось понятно, что я совершенно не имею представления, где и как искать подпольщиков. Скажу больше — Меня терзали смутные сомнения относительно того, стоит ли их вообще искать. Точнее говоря, стоит ли мне в этих поисках принимать участие. Ведь реально это было просто чудо, что нам удалось сначала уйти от криминальной полиции, перебить пост на дороге и спрятаться в этой деревне. И если трезво смотреть на вещи, то надеяться на подобные чудеса не следует. С другой стороны, я хорошо понимал, что без меня ребята просто пропадут. А тут еще эти арабы с ногчами. «Просто не знаешь, за что хвататься». Вот с такими настроениями я и пришел в Михеевку номер два. Заодно весть хорошую принес насчет Алексея. Сам с ним еще не виделся, но зато сумел узнать, что Дьякон довольно быстро идет на поправку. То есть такими темпами скоро его можно будет из больнички изымать. Кстати, вот еще одна головная боль. Про на состояние я ненавязчиво под пиво спросил у Витьки Белкина, который электриком в больнице работает. Вернее, не спросил, а так, построил разговор, что он сам все рассказал. Попутно Витёк просветил, что этот выздоравливающий бомж оказался заядлым читака и активно потребляет всю прессу, которая попадает к нему в руки. А вчера дежурный врач учинил скандал медсестрам, так как молчаливый, но крайне шустрый бомжара, которому пока было запрещено вставать, пробрался в холл и был пойман во время обхода возле телевизора. От этого известия я только крекнул и, открыв новые бутылки, сменил тему разговора. А у самого в голове одно вертелось — Пипец, приехали. Теперь придется рассказать Ванину все как есть. Хотя, с другой стороны, чего я ожидал? Именно этого только не думал, что все настолько быстро произойдет. Диакон, ведь не слепо мой инвалид. Да, одно утешает, язык за зубами держать он умеет. Так что нехай скорее выздоравливает, а там разберемся. Но после разговора с Белкиным жизнь подкинула новый сюрприз. Дело было так. Во время очередного посещения «России-2» не успел я сообщить счастливой Марии новость относительно вставшего на ноги мужа, как Настя, загадочно подмигивая, протянула мне ноутбук, когда-то принадлежащий знатному собаководу Джорджу Эперсону. Файлов там было до хрена, и разбираться с ними надо было вдумчиво, но в первую очередь мое внимание привлекла папка, озаглавленная «Американский террористический сепаратизм». Я даже несколько обалдел. Подумав, что этот Эперсон, похоже, был очень самокритичным и, не исключено, франдерствующим гражданином, поэтому чисто для себя обозвал всю штатовскую политику террористической. Естественно, несколько смутило слово «сепаратизм», и, удовлетворяя любопытство, я кликнул по иконке. А через несколько минут чтения, покрутив головой, фыркнул. "Водают". Настя, заглянув мне через плечо, удивленно подняла брови. «Сергей, ты не то открыл!» Там файл называется «График снабжения подразделений К-9 округа Тамбов». Он прямо на рабочем столе лежал, а ты какие-то штатовские новостные подборки смотришь. Но я, не реагируя на ее слова, продолжал разглядывать очередное фото заокеанского сепаратиста в черном берете Олег Гевара, на котором вместо звездочки был орел с веревкой в клюве, стоящий на странных мохнатых кругляшках, в гламурное трехдневное щетине и с миними перевес. Надпись под фотографией гласила, что это Родриго Умбертес, лидер крупной латиноамериканской группы «Северная территории, которая выступает за присоединение Техаса к мексиканским Соединенным Штатам. Брутальный лидер, демонстрирующий фотографу сурово насупленные брови и сложную татуировку, уползающую из шеи куда-то под футболку, сильно смахивал на преуспевающего сутенера, поэтому смотрелся несерьезно. Еще более несерьезно, чем введенные в предыдущих статьях бритоголовые нацики, перьевые индейцы и улыбчивые мужики в шикарных костюмах, которые тоже, оказывается, чего-то там сепаратистили. Правда, на этой последней фотке меня заинтересовал не пыжащийся мачо, а человек, стоящий в полоборота за его спиной, который сильно напоминал нашего институтского препода специальной тактики, полковника Левнева по кличке Таракан. Во всяком случае, усы, из-за которых он получил прозвище, были в точь в точь левневский. Да и мордально похож. Только этот несколько загорелее и нос у него расплющеннее. Подивившись интересным вывертом природы, которая может сделать чуть ли не близнецами смуглого латиноса и природного русака, я переключился на текст статьи. В принципе, прочитанные материалы не отличались разнообразием будучи сильно паническими и предсказывающими скорый развал США на целую кучу маленьких штатиков. Ну, если в лучшем случае, на две части. Если говорить вкратце, то, оказывается, довольно давно какая-то Лига Юга начала движение за отсоединение южных штатов от США. Потом к ней присоединились Совет консервативных граждан, Новые конфедерады и Свободу Мэну. Поначалу все это было очень добропорядочно и благопристойно. То есть эти объединения действовали исключительно законными методами, постепенно пролезая во власти и ведя активную пропаганду своих идей. Вся эта бодяга началась лет 15 назад и шла тихо, мирно, до той поры, пока в 2008 году не появилось крайне радикальное движение за свободный Техас. И тут их как прорвало. Активно зашевелились неонацистские арийские нации, националистические сыновья и дочери, индейцы с их республикой Лакота, Даже мексиканцы и черные не остались в стороне, хотя с чего начинали дергаться последние, я так и не понял. Неграм ведь в случае чего припомнят все и все, включая политкорректность, борзость и афроамериканизм. Хотя больше всего меня поразили фины и мэр Нью-Йорка. Мэр-то еще ладно, просто затеял референдум, ставящий целью объявить этот город вольным и не попадающим под юрисдикцию Соединенных Штатов. А вот финны, которые жили в северной части штата Мичиган, и откуда они там взялись в таких количествах, не просто заявили о своем желании выйти из состава США, а захотели присоединиться к Финляндии. Самое смешное, что некоторые из этих организаций существовали и в моем мире, но никто на них так нервно не реагировал. А ты вот журналюги панику до небес подняли. С другой стороны, у нас эти сепаратисты ведут себя вполне прилично и не штурмуют полицейские участки в Майами. А правительство США не вводит в Калифорнию национальных гвардейцев. Хотя не исключено, что это на них так затянувшийся в параллели кризис подействовал. И вот ведь интересно. Вроде и Россию под себя подмяли, и ресурсы сосут как из пулемета. Но этот самый кризис только усугубляется. Выходит, не в халяве дело. И общий спад скорее не экономическое явление, а системное. Ну, что ты застыл? Голос Насти вывел меня из задумчивости и, кликнув мышкой... Закрывая окно, я поинтересовался. «Слушай, а что сейчас у Амеров вообще творится? Я на медний телевизор смотрел, так там ничего особенного в новостях не было. А тут в статьях прямо грядущий всеамериканский капец описывается. Или это, как обычно, просто пугают людей, чтобы рейтинги поднять?» Девчонка махнула рукой. «В наших новостях вообще внешней политики почти не говорят, а все больше напирают на криминальную хронику и разные происшествия». Сегодня количество жертв автоаварий увеличилось еще на два человека, и теперь можно с радостью констатировать, что выживших не осталось. Настена очень похоже передразнила теледиректоршу, продолжив. А насчет Америки? Там тоже непонятно. Так как в одних блогах пишут одно, а в других прямо противоположное. Одно ясно, что на юге какие-то выступления идут. Но мне кажется, что даже интернетовские новости надо делить на 38. То есть шума гораздо больше, чем дело. Ухватившись за знакомое слово, я удивленно спросил. «Интернетовские?» «Я думал, у нас интернету почти полный кирдык настал. Работает только внутрироссийский, и тот активно цензурит». Собеседница многочисленно пошевелила бровями и гордо сказала. «Это для лузеров, он только внутренний. А знающий человек всегда дырочку найдет». А потом, шутливо нахмурившись, поинтересовалась. «Ты будешь смотреть файл или как?» «Буду, буду». После чего добросовестно посмотрел несколько экселевских таблиц. На Настина «Что скажешь?» я пожал плечами. «Немного. Ведь только то, что в Тамбовском филиале три месяца назад была изменена номенклатура собачьего корма. Ее увеличили почти в два раза. Нам ни о чем не говорит. Потому что вот здесь...» — я открыл другое окно. «Видишь? Заявка на будущий месяц. На Руднева. Там тоже, судя по запросу, собачки появятся». Но мы точно знаем, что в Руднёво никаких тайных тюрем нет. А есть лишь пиндосовский посёлок и обширная техническая стройка. Или Красновку, что под Пермию, к примеру, взять. Заявка начала года для К-9 на 9 псов с вожатыми. За каким бесом они там нужны, сказать невозможно. Тут нужно вдумчиво смотреть, совмещать эти косвенные данные с другими источниками, проводить анализ с последующей разведкой. А нам это просто не под силам. «Так что, пока не найдется выход на остальных колхозников, эти данные никак использовать не получится. И сейчас надо думать не о тюрьмах, а о том, как нам дальше жить». Услышав эти слова, сидящий возле окна Толик как-то странно взглянул на Анастасию и после ее чуть заметного кивка подал голос. «Серега, а ты вообще как дальше сам думаешь? Ну, к примеру, находим мы наших. А ты что делать будешь?» Я ухмыльнулся. Бурно радоваться. В этой деревне, конечно, можно какое-то время протянуть, но всю жизнь здесь не просидишь. Да и с работой что-то думать надо. У вас ведь нет должности помощник-подпольщика, главный партизан или резидент сопротивления третьего класса с соответственными тарифными ставками. Вот видите? А меня с работы уже попёрли за прогулы. Так что у нас есть месяц, после чего можно дружно класть зубы на полку. Хорошо ещё, что я у своего братана, запойного на халяву, живу. А то бы сейчас вместе с вами обитался. Ребята смутились, а я злорадно подумал, что нефиг тут тайны разводить. Не зря ведь они переглядываниями занимались. Да я и с самого начала не верил, что у них вообще никакого выхода на своих коллег не осталось. Он мог быть сложным, он мог быть долгим, он мог быть геморройным, но он должен быть. Но Лавягин смущался недолго и продолжил задавать вопросы. «Серега, я вообще-то про другое спрашиваю». Если, к примеру, через несколько дней сюда приедет человек и вывезет нас в безопасное место, то ты с нами поедешь или тут останешься прежней жизнью жить? Ого! А ведь этот вопрос подразумевает, что у них уже есть связь. Интересно только, как это получилось? Не по телефону же созвонились, хотя зона приема тут есть. Стоп! Настенькин, навороченный на ладонник, и ее слова, что умный человек всегда дырочку найдет... Пусть эти слова были сказаны по другому поводу, но они подразумевали, что она точно не лузер. Ага, ага. Получается, через интернет на своих вышли. Небось, есть какой-нибудь почтовый адресок, на который можно скинуть паническое письмо. Вот только в том, что они сразу после провала письмо это написали, я глубоко сомневаюсь. Паника, погоня, раненый товарищ на руках. Да и зона покрытия связью далеко не везде есть. Поэтому и вспомнили про Ванина. И мыло, скорее всего, Настя скинула уже утром, перед тем, как мы в Воронежскую больницу собирались идти. А потом стало не до этого. Но почему столько времени им ответа не было? Ладно, в течение суток не ответили. Только ведь почти десять дней прошло с того времени. Блин, вот я тупой. У Насти в ладоннике, скорее всего, просто аккумуляторы сели. И зарядить их было негде до тех пор, пока я в прошлый свой приход конвертер не притащил. — Ага, здесь все понятно. Единственное, что меня тревожит, так это... Цыкнув зубом, поспешил уточнить. — Настя, в твоем мини-компе Симка на чье имя оформлена? Надо отдать должное девчонке. Она сразу поняла ход моих мыслей и уважительно кивнув ответила. — Не беспокойся, на левого человека. Но как ты догадался? — Тоже мне, бином Ньютона. Тут и дурак сообразить, что вы не зря этот разговор завели. Если завели, значит, связь появилась. Но так как она появилась лишь после того, как ты свой HP зарядить смогла, вариантов осталось немного. У меня только один вопрос. А что на трассе, когда вы в Воронеж ехали, зоны покрытия не было? Нет. И у Алексея в доме ее тоже не было. То есть была, но очень плохая. Письмо не проходило. Только когда мы уже только в больницу повезли, я смогла нормально в сеть выйти. Вот теперь все стало на свои места. Но насладиться собственной прозорливостью я не успел, потому что Лавягин опять затребовал ответа на свой вопрос. Настя ничего не спрашивала, просто смотрела весьма выжидающе. Побарабанив пальцами по столу, я вздохнул. «Ну, фигли вы наезжайте?» Я вот так сразу как-то не готов отвечать. Да и вообще, чего бежать впереди паровоза? Леха в больнице еще неделю как минимум лежать будет. А как он выйдет, так и решим. «С вами я или сам по себе? Договорились?» Анастасия разочарованно кивнула и отвернулась. Атолян ответил. «Хорошо, так и сделаем. Просто я сам не додумал. Нам всем новые документы нужны будут. Так что заранее хотел узнать, ты в деле или нет. А потом дошло. Корнев ведь нигде не засвечен, поэтому ты и со своим паспортом вполне можешь дальше жить». Услыхав про возможность халявного изготовления местного папира, я встрепенулся. «Эй, — Эй, насчет курочек я в доле. Как бы ни повернулось, будем считать их платой за беспокойство. Сами понимаете, при нашей жизни запасные бумаги не помешают. Естественно, они не совсем липы будут. Лавягин хмыкнул. — Насколько знаю, пока никто при проверках не попадался. — Вот и добре. А насчет документов я так подумал. Мало ли что в моем мире может произойти. Может, папаша Ахмета со товарищами так прижмет, что здешняя обстановка мне раем покажется. Поэтому паспорт, позволяющий легализоваться в «России-2», будет вовсе не лишним. В общем, закончив на этой оптимистической ноте разговор, я пообедал с ребятами, уточнил возможную дату появления их коллег, колхозников, и, выцеганив трофейный ноутбук у Насти, она с него все, что нужно, уже перекинула на свой наладонник. Выдвинулся в Юрьево, то есть всем сказал, что поеду в город, а сам, дойдя до трассы, тайком вернулся назад и минут двадцать сидел в кустах, ожидая открытия портала. «Очень интересно, Сергей, как ты говорил, забудь того араба, который на тебя охоту объявил?» Отложив кусок ветоща, который чистил пристреленный сегодня в степи каштан, я ответил. «Исрани! Полностью Мухаммад аль Исрани!» Правда, где у него тут имя, а где фамилия, до сих пор так и не разобрался. А что? Профессор, который увлеченно изучал оставленный мною ноутбук, поправил очки и жестом, подзывая подойти поближе, произнес. «Посмотри, что я нашел. Вот тут в папке организации Ближнего Востока. Чего там?» Я эту папку тоже пересматривал, но ничего интересного не обнаружил те же панические интернетовские статьи, только с описанием дел, творимых беспредельствующими потомками Хатабыча. Единственное, помимо английского, они были на самых разных языках, включая арабский. Сосед тем временем, постучав ногтем по экрану, многозначительно глянул на меня. «Читай!» Наклонившись к компьютеру, я начал с заголовка. «Ла трибуне, э, фрюва, фрювуа...» «Тут до меня дошло...» «Блин, это же на французском, а я в нем не бум-бум!» Игорь Михайлович вздохнул и начал переводить. Суть статьи была в том, что турецкая полиция при содействии американских спецслужб в Стамбуле задержала некого маленького чеханмера, принадлежащего к группировке Эль-Мухафа. Так вот, этот чеханмер не просто жил в небольшом домике на Тихой улице, а являлся доверенным лицом и кассиром моего недоброго знакомца — Исрани. Когда копы брали Малика, то у него дома только налом изъяли около трех миллионов евро. А потом стали арестовывать выясненные в ходе следствия счета группировки. В результате этих действий полиции Мухафу начала лихорадить, и ее лидер, обвинив во всем папу Ахмета, вынес своему первому заместителю приговор, который тут же и исполнили. Исраневские сторонники возмутились и схватились за оружие. После чего Эль-Мухафа распалась на две жутко ненавидящие друг друга банды, которые принялись активно убавлять поголовье бывших коллег и практически совсем выпали из террористической борьбы. Выслушав перевод, я ошарашенно покрутил головой. «Ну, надо же!» «Нет, я слышал про то, что Земля маленькая, и знакомых можно встретить везде, но никак не думал, что это наблюдение даже на параллельный мир распространяется. Вот уж не ожидал про этого араба услышать из таких источников». — Да. Единственное, что могу сказать, жалко, что его там, а не здесь, замочили. Очень-очень жалко. Профессор кашлянул и, глядя на меня поверх очков, укоризненно сказал. — Сергей, вы что, ничего не поняли? — я в ответ пожал плечами. — А чего тут понимать? В том мире на моего кровника повесили пропажу кучи бабок и вынесли общественное порицание с летальным исходом. Но мне-то от этого ни холодно, ни горячо, Если бы у нас все происходило, я бы свечку поставил за тамошних полицейских и начал спокойную жизнь. А так, толку от того, что и Исрани там замочили? Он-то за мной здесь охотится?» Сосновский снял очки, потер глаза и опять, водрузив свои окуляры на нос, стал читать избранные места. «Так, где это? А, вот. Более 25 лет. Малик Чеханмер. Жил в небольшом доме на улице Мафитилик, 8. И никто не мог предположить, что за маской добропорядочного владельца обувной лавки скрывается доверенное лицо самого Мухаммеда Аль-Исрани по кличке Тарантул. Теперь дошло? Сначала не дошло, а потом я чуть сигарету не выронил. Ёк-макарёк. Правильно, ведь развилка наших миров произошла где-то в районе 1991 года. Ну, если брать грубо. А этот самый Малик... Жил в Стамбуле с 1990 года. Конечно, все вилами по воде писано, но по-любому это шанс. До самого Ахметовского папы мне не дотянуться. Однозначно и без вариантов. Но вот подгадить ему можно попробовать. И если все срастется, то моя пакость закончится для Исрани так же, как и в параллели. Свинцовой пломбой в башку. У меня аж затряслись от возможных перспектив». И закурив, я стал лихорадочно обдумывать их реализацию. «Так-так-так-так-так, знакомец ФСБ у меня есть. Тот самый подполковник Лопахин, который сначала утешал меня относительно возможной кровной мести со стороны арабов, а потом советовал уматывать из города. То есть первичная точка вброса информации имеется. Значит, надо просто передать ему данные на Малика и сказать, чем тот занимается в свободной от продажи обуви время». А потом можно спокойно ожидать развязки. Я шмыгнал носом, представив себе все это воочию и в раздражении чуть не сплюнул. Ага, как же. После такого пассажа спокойной жизни у меня точно не будет. Так как для начала органам станет крайне любопытно. А где это Корнев нарыл настолько интересную инфу? Чего им ответить? Правильно, нечего. И только этот факт ставит огромный жирный крест на всем начинании. А даже если предположить совершенную фантастику, я найду очень правдоподобное объяснение своим знаниям, то один чёрт, нет никакой гарантии успеха. Ведь в статье говорилось, что турки действовали вместе с пиндосами. То есть можно с уверенностью предположить, амеры нарыли все расклады, а потом в самый последний момент поставили турок перед фактом. Ну а что, они союзники, и такое вполне может быть. Наши же янычарам нифига не союзники». Я твердо уверен, что информация уйдет на сторону уже на этапе первичных согласований. То есть лично для меня угроза со стороны и сране не исчезнет. Зато дополнительно появится пристальное внимание со стороны нашей ФСБ. Ведь тот же Лопахин хоть и смотрел сочувствующе, но свои вопросы с подковыркой относительно возможной вербовки иностранными спецслужбами задавал. «Вот он-то меня и раскрутит по полной». Ну да, своих колоть — это не за арабами гоняться. Я получу то, чего опасался в тот момент, когда первый раз узнал о портале. То есть поимею еще более худшую ситуацию, чем сейчас. Так, соображаем дальше. Что у меня еще есть? Есть Майя со своим хитромудрым женихом и продвинутым дедушкой. Но там тоже как-то все очень мутно. Более того, я к ним просто боюсь обращаться. И самый главный сдерживающий фактор — та странная история с американским полковником, из-за которой все началось. Я ведь все ее несуразности для себя так и не разъяснил. Да и вообще попасть на крючок к МОСАДу мне хочется еще меньше, чем к ФСБ. Евреи — они такие. Если прижмут, а они обязательно прижмут, исходя из тех же соображений, что и чекисты, то твои спецслужбы моментально родными покажутся. Так что при прочих равных условиях я лучше портал нашим отдам, чем буржуям. Хотя отдавать его не хочется ни тем, ни другим. Блин, и как же поступить? Сосновский, который сначала молча смотрел на то, как его помощник, бормоча под нос, пытается найти внутренний консенсус, а потом, видно, поняв, что искать он его может до морковкиного заговения, неожиданно заговорил. Я войну не застал, точнее, родился еще до войны, но по причине возраста в ней участие не принимал. Зато у меня были старшие друзья, которые ее прошли. И, общаясь с ними, я понял одно — боевое братство — это на всю жизнь. Эта речь была настолько не в тему, что, закашлявшись, я вытращил глаза. — Игорь Михайлович, вы это к чему? Но сосед, не обращая внимания на мое изумление, спросил — «Сергей, у вас друзья есть? Настоящие друзья?» Фу, «Ну, несколько дней назад узнал, что как минимум двое есть. А что?» Проф, который был в курсе последних событий, махнул рукой. «Я имею в виду не тех, которые не продадут, если появилась такая возможность, а тех, кто готов рисковать жизнью, помогая вам справиться с проблемами». Пожевав губами, я настороженно поинтересовался. «Вы объясните, что за намёки? А то я что-то никак не пойму, куда разговор клонится». «Да чего тут объяснять? Насчёт передачи информации в ФСБ вы уже ситуацию просчитали. А как насчёт идеи попросить помощи у своих знакомых израильтян, Что, тоже не нравится? Вот видите, значит, обращение к спецслужбам можно отмести. Варианты? Ну, первый — просто забыть данные сведения о Чиханмере, как будто их и не было» второй — собрать надежных людей и попробовать провести операцию своими силами. Поэтому я спросил, есть ли у вас друзья, готовые рискнуть жизнью? И не просто друзья, а подготовленные к такой операции люди». Еще не догадываясь, куда клонит Сосновский, я ответил. «Нет, таких нету. Только, судя по вашему хитрому прищеру, есть еще и третий вариант». Собеседник кивнул. — Есть. Третий вариант — это влиться в ряды сопротивления там. Заслужить доверие, выйти на их командование и предложить уладить ваши проблемы в обмен на сведения о портале. Или поступить более человечно, просто рассказав об объекте, а потом уже упомянуть про преследование арабов. Я моментально разволновался. — Вы что, не доспали или переспали? Да как вам в голову такая хип... В общем, идея крайне нехорошая. Не буду даже говорить о том, что колхозникам мы и нах...» Чувствуя, что кроме возмущенных матов слов практически не осталось, я замолк. Подышал носом, немного успокоился и продолжил. «В общем, никакое сопротивление не станет иметь дело с одиночками. Мы им просто не нужны. Точнее, нужны, но только на самом первом этапе проникновения». А дальше они предпочтут иметь дело с государственными службами. По-любому. Это элементарная логика. Игорь Михайлович тоже завелся и перебил. А как вам такая логика, что там люди гибнут? И вовсе не самые плохие люди, если они готовы сражаться за родину с оружием в руках. Причем за идеей, которые я поддерживаю всем сердцем. Для меня это, знаете ли, показатель. Заведенный проф встал и начал ходить по комнате, продолжая развивать идею поэтому если у меня появилась возможность им хоть как-то помочь, то я это сделаю. А ваши опасения по поводу того, что колхозники не захотят иметь дело с ныне существующей властью, просто смешны. Я ведь не зря просил вас подробно рассказывать свои впечатления о Зазеркалье. Публикации, что в ноутбуке были, тоже внимательнейшим образом изучил. И могу сказать, обстановку у нас Очень похоже на ту, что была у них восемь лет назад, когда там появился новый президент со своей комарильей, развалившей страну. Так неужели вы можете допустить мысль о том, что люди, пережившие весь ужас предательства, способны снова совершить ту же ошибку? Я не несогласно засопил и буркнул. Вас на почве нелюбви к нынешнему правительству вообще-то как-то зашкаливает». Я бы еще понял такие мысли при правлении Беспалова, когда портал просто пихнули бы задешево на запад и на месте Михеевки устроили совместное предприятие за высоким забором. А сейчас, может, и не ангелы рулят, но что-что, а -что свою выгоду не упустят. И им гораздо выгоднее пользоваться этой штуковиной самим, делая сумасшедшие деньги, чем продавать ее каким-то забугорным барыгам. «То есть страну, как таковую, продавать они могут, а портал нет?» «Не смешите меня! Сами подумайте!» В общем, этот спор слепого с глухим продолжался минут сорок. Из него я вынес лишь одно — твердую уверенность в том, что необдуманный идеализирующий Смирновцев Игорь Михайлович в случае моего отказа сам попрется в параллель и в отсутствии других знакомых колхозников выложит моим ребятам все как есть. Поэтому последние полчаса я уже ничего не пытался доказать, а обдумывал возможные варианты решения проблемы. Точнее, двух проблем. Первое – это внезапный альтруизм профа, возжелавшего обнародовать существование турника. Но тут мы еще посмотрим. А вот вторая касается информации насчет захвата кассира и срани и надежных людей, способных помочь провернуть это дело. Здесь у меня таких нет. Привлекать наемников — Во-первых, где их искать, и во-вторых, денег на них не хватит. Да и ненадежно это все. Воспользоваться советом Запашного и всю жизнь прожить в бегах, да по подложным документам мне тоже не очень хочется. Честно говоря, просто противно осознавать себя прячущейся крысой, которая убегает от какого-то ошалевшего, от безнаказанности ближневосточного ушлепка. А вот найти там подходящих парней действительно вполне реальное дело. Таких, чтобы и в Крым, и Рим, и даже с пулеметом. И Сосновский дал верную наводку. Где их искать? В сопротивлении. М да, в этом что-то есть. Если уж родное государство не очень хочет моими проблемами заниматься, то придется крутиться самому. И профессор прав. Говоря, на тех, кого испытал в бою, можно положиться. Там ведь сразу становится понятно. Ху из ху. А если все выгорит, как задумал, об Исране можно будет забыть раз и навсегда. План сильно замороченный, могут убить, пока себе команду подбирать буду. Но я и не собирался жить вечно. Тем более самого с души ворочат от того, что в России два творится. Ведь побывав там, стал где-то даже понимать добровольцев, которые по зову сердца в Молдавию или Сербию ехали. Правда, для чистого сердечного зова я был слишком меркантильный. Но сейчас слишком много факторов выступает за мой временный уход в параллельный мир. Тогда сразу двух зайцев прихлопнуть можно. И араба на ноль помножить, и тоску по армии удовлетворить. А риск? Там за правое дело повоевать придется, что в наше время исключительная редкость. Ведь в основном за попил бабок воюет, а не за народ. Поэтому будем считать, что мне хоть в этом повезло. Ну а дальше, дальше посмотрим, куда кривая вывезет. Поэтому, перебивая подпрыгивающего в возбуждении Сосновского, Я прихлопнул ладонью по столу и веско сказал «Короче, я вас выслушал, теперь моя очередь». В общем, пока досконально не будет выяснено, как обстоят дела в тамошнем сопротивлении, ни о каком раскрытии тайны портала и речи быть не может. Просто в виде примера. Крот бокса или амеров, работающий среди колхозников, и нам крышка. Согласны? Игорь Михайлович развел руками. «Само собой, я и не говорил о том, что это будет происходить сразу. Как раз...» <кхм> Кашлинов, и добившись тишины, продолжил. «Первоочередной задачей буду считать вербовку подготовленных людей для выполнения операции «Шейх». «Шейх» — это... Да. Финансовое опускание и срани. Попросту говоря, глобальный грабеж его кассира. «Далее. Если уж вы решили открыть тайну вкладов, то бишь турника...» Предлагаю начать с малого. А именно с того, кто о портале уже вовсю догадывается. То есть с Алексея Ванина. Я в нем уверен. Да и люди нам понадобятся. Так что будем его легализовать в нашем мире. У вас ведь есть племянник? У меня? Откуда?» Профессор в изумлении запотел очками, а я, ухмыльнувшись, подтвердил. «Именно у вас в Таджикистане опять заваруха. Так что он, типа, будет одним из последних русских, который оттуда сбежал» без вещей и документов. Но у Ваниных дети. Им же не объяснишь, что можно говорить, а что нет. Ага, дети. Пяти-восьми лет. Что они могут разболтать? С кем из соседских ребятишек играли? Или что их на улице редко выпускали, так как вокруг злых дядь много? Бросьте. А даже если вдруг где-то проговорятся о каких-то жизненных нюансах, то никого не удивят кошмары, творимые в ближнем зарубежье. Да и кто вообще будет слушать детские выдумки? Так что тут все нормально. С документами, думаю, тоже решим. Через Запашного или через тетю Машу. У нее как раз позавчера выяснилось. В Ростове однокурсница. Паспортистка. Как-то у вас, Сергей, все легко получается. А чего тут усложнять? В наше время главное, чтобы деньги были. Остальное решаемо. Сосновский после этой фразы, видно, опять хотел вернуть насчет продажности власти и общей херовости коррупционной жизни, но я ему не дал. Далее рассматриваем несколько более отдаленную перспективу. Если я ухожу в Россию-2, то мне нужна надежная база с постоянно функционирующим порталом. Заброшенная Михеевка с той стороны не подходит по вполне понятным причинам. Поэтому решение принимаю следующее. Со временем в Юрьево-2 покупаю дом, который соответствует вашему дому в Юрьево. Турник переносим в город. Ванин с семьей будет жить здесь и являться оператором портала номер один. Вам, по-любому, придется основную часть времени проводить в параллельном мире. Так что вы будете следить за порталом номер два. Вопросы?» Вместо вопросов сосед уважительно покачал головой и протянул. «Да, таким я вас еще не видел. Что значит военный человек? Четко, понятно, взвешено, даже не ожидал». — А вы что думали? У вояк только одна извилина и та от фуражки? — Зря. Мы потому и строим, ходим, что умные. Ну а если серьезно, знали бы вы, сколько тому же взводному приходится решать одновременных и часто взаимоисключающих задач куда там нынешним менеджерам? Они просто повесились бы от такого количества вводных. — Я догадываюсь. Сосновский улыбнулся, а потом перешел от стратегических задач к тактическим, а в высказываниям. «Да, что касается второго портала. У меня все готово». «Ага, uh -huh, понятно. Значит, проф собрал все причиндалы для исследования мира, что находится за вторым турником, и теперь дело за мной. Я-то сначала по наивности думал, что мы сразу проведем предварительную разведку. В смысле, как только отойдем от неадекватного поведения сдвоенных турников. Но оказалось, все не так просто». Игорь Михайлович разразился целой лекцией, объясняющей пагубность подобного поступка. Ведь вовсе неизвестно, что нас ждет с той стороны. Нет, лично он сильно рассчитывает на нормальный мир, чем-то похожий на наш, но вовсе не исключает возможность наличия чего-то другого с крайне враждебной флорой, фауной и прочими холерными палочками. Он и первые выходы в Россию-2 делал в языка и ПЕ, до да с кучей емкостей для проб. Потом эти емкости возил в Ростов, где за большие для него деньги, в санэпидемстанции сделали исследования, подтвердившие безопасность полученных образцов. Сосновский тогда выдал себя за долбанутого зеленого, который на свои кромные средства хочет прищучить химзавод. Лаборанты в Тихомолку посмеялись, а потом с удивлением констатировали, что рядом с таким химзаводом можно детсады строить. А успокойный сосед, который, в общем-то, даже при первом визуальном осмотре сразу понял, что среда обитания в новом мире должна быть безопасной, окончательно успокоился и с новыми силами взялся за его исследование. Я, узнав про все эти предосторожности, шутить относительно пугливости Игоря Михайловича не стал. А смутно чуя, кому придется быть первооткрывателем Мира-3, поддержал сие начинание руками и ногами. Существовала лишь одна загвоздка. В изолирующем противогазе регенеративный патрон разрядился. Но такие патроны были у спасателей. Так что я уже договорился, и завтра мне предоставят то, что нужно. Поэтому ответил соседу. — Так у меня тоже готово. С утра вот съезжу в город и привезу РП. А сейчас давайте прикинем, как Лёху из больницы забирать будем. А то он уже ходить начал, да ещё и вообще шустрить. Тот при упоминании Ванина вскинулся. — Сергей, мне тут мысль пришла. А Запашный его не узнает? Или кто-нибудь из персонала больницы. Ну, когда Леша здесь обоснуется. Нет, Алексей, если бороду сбреет, да пострижется, его жена родная не признает. А не то, что Женька. Тем более Запашный его сам не видел. Да и никому в голову не придет, что бывший раненый бомж и семейный племянник Сосновского — это одно и то же лицо. Так что по этому поводу не волнуйтесь». Игорь Михайлович после непродолжительных раздумий согласился не волноваться. И мы с ним начали строить планы обратной амбаркации бывшего дьякона».